Глава 10. Лейтенант Лайза Хейнс из отдела по расследованию убийств грела желанием кого-нибудь пришить. В настоящий момент она не знала, кого именно, но ей хотелось совершить это каким-либо оригинальным способом. Скажем, медленно-медленно опустить свою жертву в кипяток. А потом, не спеша, со вкусом выпотрошить этому подонку все внутренности, Добавила она мысленно, когда бронемашина с имперским гербом на боку резко притормозила у обочины. Человек, вышедший из бронемашины, ничем не напоминал того напыщенного пузатого бюрократа, которого она ожидала увидеть, когда ее начальство сообщило, что в расследовании будет принимать участие специальный имперский представитель. Мужчина, идущий к ней, был молодой, стройный и одет скромный коричневый комбинезон, униформу служащих у императорского двора. Похоже, он не был вооружен. Стэн со своей стороны сознательно избрал особую линию поведения – предельная деловитость. Он лишь краешком сознания зафиксировал, что лейтенант была женщиной примерно его возраста, и при других обстоятельствах он назвал бы ее весьма хорошенькой. Однако сейчас Стэн пребывал в полушоковом состоянии. Он так и не понимал до сих пор, почему император приказал заняться данным делом именно ему, человеку без малейшего опыта следовательской работы не имеющего ни малейшего понятия о процедурах, связанных с расследованием убийства. До не такого уж давнего времени жизнь Стэна складывалась так, что ему было куда привычнее уничтожать улики за собой, чем собирать их для кого-то. С самого раннего детства Стэн на дух не переносил легавых. Начиная с бэспов, блюстителей социального порядка на его родном вулкане, и полицейских, с которыми он схлестывался на Мантисе, и кончая армейской милицией, гонявшей торговцев наркотиками и проституток, которые ошиваются вокруг военных частей. «Капитан э, Стэн?» Он тоже умел играть в эти игры. «А, лейтенант, э, вам не трудно напомнить свою фамилию?» Хейнс. «Да, вспомнил, Хейнс. «Я полагаю, вы желаете ознакомиться с моим рапортом», сказала Лайза, не дожидаясь ответа, протянула ему электронную записную книжку. Стэн сперва сделал вид, что разбирается в куче шрифтов и меток, заполняющих экран, потом сдался. Будьте добры, расшифруйте ваши сокращения. Извольте. 20.43, подразделение спецназа 7U докладывает о взрыве. 20.47, командир подразделения спецназа доложил то-то и то-то, отвечено то-то и то-то. Машина скорой помощи, подозреваемых не зафиксирована, описание места происшествия, описание находок на месте происшествия. Стэн взглянул туда, где прежде стоял бар Кавенантер. Площадка, на которой располагался бар, была забрана в что-то вроде громадного прозрачного пузыря. Со стороны помоста в надувном куполе имелся входной шлюз. «При убийстве всякое расследование начинается с консервации сцены происшествия», пояснила Хейнс. «Мы покрываем нужное место куполом. Если вас интересуют детали, я могу добавить, что из-под купола откачивают воздух и заменяют его нейтральным газом». «Можете не сомневаться, что меня интересуют все детали, лейтенант». Стэн взялся во второй раз перечитывать рапорт, однако понял не больше прежнего. Рапорт напоминал тот педантичный бред, который пишут командиры в отчетах о законченном сражении. Стэн принялся читать рапорт в третий раз. «Хотите осмотреть место происшествия, капитан? Я могу все показать. Но там, кстати, черт ногу сломит. Да и куски мяса по стенам. Словом, зрелище не для слабонервных. Если меня начнет мутить, я поставлю вас в известность. Скафандры для работы под куполом несколько напоминали костюмы аквалангистов для работы на небольших глубинах. С той разницей, что повыше солнечного сплетения был привешен короб для вещественных доказательств, а в верхней части груди имелся выступ, из-за чего работающий в таком костюме со стороны напоминал забатого голубя. Этот выступ сложной формы служил крохотным рабочим столиком, куда следователь мог класть свои записи, магнитофончик и тому подобные вещи. За спиной был рюкзак с запасом воздуха и электробатареи. Застегнув скафандр, Стэн последовал за Хейнс через воздушный шлюз к развалинам Ковенантера. Разумеется, Стэн не впервые обследовал место взрыва, но впервые он при этом не думал, как побыстрее убраться отсюда, и не ожидал увидеть через несколько шагов следы другого взрыва и новые трупы. Еще много-много лет назад он научился не обращать внимания на эти серые, розовые или желтые веревочки и ленточки, какие-то избиящиеся кусочки и раскрошенные кости, части того, что было человеческим лицом или человеческим телом. Стан мысленно восстанавливал планировку бара. Здесь, похоже, была дверь, эта штуковина, вероятно, служила стойкой. А вон там, да, именно там были кабинки со столиками. Под куполом находились еще двое полицейских в полицейских скафандрах. Они прилежно стирали пену с пола и стен. вы правы», — примирительно сказал Стэн. «Зрелище не для слабонервных». «И расследование не для слабонервных», — с неожиданной горечью сказала Хейнс. «Это не расследование, а бардак». «Простите». «Капитан, я хочу сказать». Хейнс осеклась, отключила сперва свою радиосвязь, затем микрофон Стэна. После этого она вплотную прижалась своим лицевым щитком к его щитку. «То, что я хочу сказать, информация только для вас». Здесь всё так разнесло взрывом, что вероятность обнаружить какие-либо улики близка к нулю. «Знаете что, лейтенант?», – задумчиво произнёс Стэн. «Если бы вы не отключили микрофон, прежде чем сказать то, что вы сказали, я бы решил вы себе алиби». «Это очень в духе полицейской ищейки. Ну а так что-то не пойму, куда вы клоните». Хейз подумалась, что, может быть, этот спецпредставитель Империи не будет такой уж занозы в заднице, как ей представлялось раньше. «Капитан, тут все яснее ясного. Когда полицейский офицер прибывает на место убийства, он совершает цепочку стандартных действий, прочесывает округу в поисках убийцы, вызывает бригаду скорой помощи и так далее. Затем он обязан немедленно официально зарегистрировать факт убийства. Только после этого в дело вступают следователи. В данном случае ничего подобного не произошло». Она беспомощно взмахнула рукой. «Спецназ был тут вчерашним вечером за несколько минут до 21 часа. Я официально не фиксировал убийство в течение 10 часов. «Почему?» «А кто же его знает почему?» сказала Лайза. «Но у меня есть свои догадки. Поделитесь». Спецназовцы воображают, что они лучше прочих, как же, часть императорской гвардии. «Я полагаю, они решили так, раз уж мы первыми прибыли на место происшествия, мы сами следствие проведем». Стэн мысленно пробежался по ее рапорту и спросил. «А спецназовский патруль в этом секторе – обычное явление? Нет, они тут появляются редко, только в случае серьезных беспорядков или когда требуется повышенная безопасность в секторе, еще при вспышке преступности. А сейчас... Сержант спецназа сказал, что его подразделение патрулировало космопорт по периметру и в течение трех недель ничего не случалось. Странно. Стэн размышлял так, поскольку в последние две недели шла суета вокруг подготовки к Дню Империи, Создается впечатление, что это подразделение спецназа послали патрулировать космопорт по сущему недоразумению. Из собственного опыта общения с полицейскими Стэн вынес убеждение, что те всегда умеют находить повод держаться подальше от действительно опасных мест. Но совсем не тот нрав у спецназовцев. Они не привыкли отсиживаться в спокойных местечках. «Вы только взгляните», — сказала Хейнс. «Никакого пожара не было, но сержант спецназа врубил все огнетушители». Его парни вваливаются сюда, видя трех мертвецов. Мертвее не бывает. И тогда этот сержант со своими дуболомами копается в руинах и корчит из себя детектива в течение целых 10 часов. К примеру, Лайза указала на покрытие пола. Вы видите этот отчетливый отпечаток башмака 45-го размера. Это отнюдь не улика. Это просто какой-то капрал из спецназа вступил своим сапогом в пятно крови. Стэн почувствовал, что даже такая милая женщина лишь отчасти смягчает его неприязнь к занудным ищейкам и прервал ее. «Хорошо, лейтенант. У всех проблем не проворот. Какие у вас результаты на настоящий момент?» Хейн затянула обычную судебную песню. «Имеется доказательство, что бомба была установлена заранее. Нет ни малейшей зацепки для установления как типа детонатора, так и типа взрывчатки. Эксперты по взрывным устройствам еще не прибыли». «Я думаю, нужды в них не возникнет», – сухо сказал Стэн. «Я сам немного разбираюсь в этом». Он уже разглядел характерные бороздки от взрыва на остатках потолка. Стэн установил раздвижную лестницу под местом, где заметил бороздки. Пусть он понятия не имеет о полицейских следственных процедурах, зато знает чертову уйму вещей обо всем, что делает большой бабах. «Этенант», – сказал Стэн, включая микрофон. «Я предлагаю начать фиксировать наши действия на магнитофонной пленке». Хейнс пожала плечами, если императорский лизоблюд вздумал разыгрывать из себя судебного эксперта на здоровье, пусть выставит себя дураком. А она что, как прикажут, так и сделает. Да, бомба была установлена под навесным потолком, там где проходила электропроводка. У нас тут есть, э, это похоже на обрывки электрических проводов. Так, взрывчатка была высокого качества в корпусе, предполагавшим направленный взрыв. При взрыве вся разрушительная сила была направлена в стороны вниз, сам потолок пострадал меньше всего. Специалисты по взрывным устройствам, очевидно, сумеют установить, имела ли бомба часовой механизм или детонировала по радио. По моему мнению, взрыв произошел по команде. Мы направили людей обыскать окрестности. Стэн спустился с лестницы и еще раз издалека посмотрел на бороздки на потолке. Они расходились от центра веером, описывая почти полный круг. В одном секторе борозки отсутствовали. Капитан, похмыкивая себе под нос, проследил взглядом, на какую стену указывал сектор без бороздок. «Спасибо, лейтенант!» – сказал он и решительно направился к выходу. Миновав шлюз, он снял скафандр и сразу же отошел подальше от технических работников, сновавших вокруг следственного купола. Хейнс тоже вышла, сняла защитный костюм и присоединилась к нему. «Ну-ка, капитан, закончили игру в детектива!» «Пора нам объясниться, лейтенант Хейнс!» «Здесь нас никто не слышит!» «Меня привлекли к этой поганой работе, но сам я не понимаю, чего ради!» «Для меня все это темный лес, поэтому настроение у меня хуже некуда!» «А теперь, лейтенант, очередь за вами! Вы-то с какой стати так беситесь!» Хейнс обожгла его взглядом. «Примечание к вашим словам! Я попала в ту же передрягу, что и вы!» «Но я служу в полиции и считаю себя хорошим работником!» поэтому торчу здесь и добросовестно исследую все, что может навести наслед. Но тут внезапно появляется некий, некий, некий суки сын, подсказал Стэн, улыбаясь уголками рта. Нет, эта женщина положительно начинала нравиться ему. Спасибо, выручили. И вот внезапно появляется некий сукин сын, роняет фразу другую, потом мчится обратно во дворец, чтобы получить медаль на грудь. Хотите обижайтесь, хотите нет, но поверьте, капитан, меня такой поворот нисколько не радует. «Вы закончили?» «Пока что да. Отлично. Давайте вместе пообедаем, я постараюсь поднять вам настроение». Ближайший ресторанчик находился в непосредственной близости с посадочной полосой 17 АФО, от которой его отделяли мощные защитные щиты и небольшой уютный дворик. Заведение было типа кафетерия, с самообслуживанием. Выбрав еду на поднос, Стэн и Хейнс заплатили кассирши и направились в дальний конец помещения, где было меньше посетителей. Ресторанчик был заполнен наполовину. Тут обедали в основном грузчики, портовые чиновники и летный состав. Заметив чересчур броскую парочку мужчину в костюме служащего императорского двора и женщину в полицейской форме, посетители норовились сесть подальше от них, так что Стэнну Хейнс было гарантировано уединение и возможность говорить, не опасаясь чужих ушей. Впрочем, еще идя к столику, они поймали друг друга на том, что одинаково профессионально шарят глазами в поисках параболических микрофонов. Оба, понимающе улыбнулись, ничего вслух не сказав. Хейнс попробовала кимчи со свининой и с удовольствием жуя произнесла «Прежде чем вы займетесь едой, капитан, хотите обсудить вопрос об этой странной кабинке?» Стэн пожевал губами и закивал головой с видом простака, который не очень-то понимает, о чем речь. «Спасибо вам за помощь. Я и сама уже догадалась, что бомба была направленного действия. Точнее, очень избирательно направленного действия». Она должна была разнести в щепы весь бар и оставить сохранности одну кабинку. Любопытная догадка, лейтенант. Возникает занятный вопрос. Единственная неразрушенная при взрыве кабинка была начинена всеми устройствами против прослушивания, которых я когда-либо слышала. Не знаете ли вы часом, что по этому поводу говорят в высших сферах? Очень странно, что подобное супероборудование агенты службы безопасности установили в третисортной забегаловке. Чего ради? Стэн вел его в курс дела, не сообщив лишь имени Крейгвелла и его полуофициального статуса, личный представитель Его Величества, в делах самого деликатного свойства. Стэн решил, что и о предполагаемой встрече Алана и Императора лейтенанту знать не следует. Для работы ей достаточно того, чтоб террорист хотел встретиться с неким высокопоставленным официальным лицом из окружения Императора. Закончив свой рассказ и сменив тему разговора, Стэн опасливо поковырял вилкой Кимчина тарелке и спросил Кстати, что это за кушание? Кабачки фаршированы чесноком и разными травами. Пища популярна еще на Матушке-Земле. Если не принюхиваться, то очень вкусно. Будучи не совсем профаном в вопросе о взрывных устройствах, вы поняли, почему не использовали шрапнель. Хейнс озадаченно сдвинула брови. Стэн сунул руку в карман и вынул оттуда крохотный сплющенный металлический шарик. Да, взрывное устройство было очень избирательного действия. И чтобы все живое в баре было уничтожено со стопроцентной гарантией, преступник обложил взрывчатку, слоем таких хоть штучек. Не положил только со стороны, направленной к той самой кабинке. Врубайтесь. Хейнз отставила тарелку, переплела пальцы и принялась размышлять слух. Стало быть, преступник хотел, чтобы в баре погибли все, кроме тех, кто находился в той совсем особенной кабинке. Если бы Аллен и ваше официальное лицо в момент взрыва находились в этой кабинке, Они бы, ну, были бы контужены, в худшем случае, сильно контужены. Логично, капитан? Логично. Получается, злоумышленник не только знал о существовании кабинки, он знал и о том, что Ален будет там в определенный вечер и в определенный час. Хейнс тихонько присвистнула и осушила кружку пива. Выходит, мы имеем дело с чисто политическим убийством. Ведь так, капитан. Какая мерзость! Стен мрачным кивком подтвердил ее догадку, встал, сходил к стойке и принес еще две кружки пива. Мы имеем дело не с простым политическим убийством, а с хорошо спланированным политическим убийством. Потому, что преступник был в курсе всех передвижений Аллена. Я попала в точку. Попали-то попали, но от этого на душе не легче. Дерьмо собачье, с чувством выругалась Лайза. Долбанная политика. чего мне так не везет? Почему бы мне не расследовать серийные убийства какого-нибудь сексуального маньяка? Нет, не с моим счастьем. Стэн уже не слушал ее. Только что он продвинул следствие на шажок вперед, и теперь следовало обдумать следующий ход. Не очень вежливо он молча забрал у Хейнс ее компьютерный блок и стал перечитывать рапорт. Политическое убийство, а не унималось Хейнс, с каждой минутой впадая во все большее уныние. Работал, конечно же, профессионально убийца, даже если доберемся до него, заказчика прищучить не удастся. Какая-нибудь неприкосновенная особа, а я хотела баллотироваться в суде. Если завалю это дело, черт Ас-2 за меня проголосуют. Может и не завалить, и сказал Стэн. Давайте вдумаемся. Помните, что мы говорили о бомбе? Она должна была оглушить Аллена. Итак, если бы все произошло по плану, он валяется в кабинке без сознания. Ну и что? Что дальше? Чего гадать? На деле все получилось не так. А как вам такой вопросец, лейтенант? Почему через пару минут после взрыва там появилась машина скорой помощи, которую сержант спецназа еще не вызывал? Не кажется ли вам? Хейнс уже сообразила, куда он клонит.